Глава седьмая. Я подробно осмотрел сегодня магазин Алфераки. Первоначальный наружный осмотр заставил меня несколько призадуматься над коробкой, которую вы приняли за электрический счетчик. Правда, я этого не подумал, но мой осмотр был слишком поверхностным, чтобы можно было угадать действительное ее назначение. Благодаря вам я понял все, и на этом не буду останавливаться. Мое внимание было направлено на внутренность магазина, Я успел обойти все прилавки и главным образом осмотреть полки, причем сделал очень существенное открытие. Левая боковая стена, почти вся, за исключением небольшого куска в самой глубине магазина, очень тщательно скрыта огромным шкафом с полками. Однако, судя по глубине полок и боковых стенок самого шкафа, он вовсе не соприкасается задней своей стенкой со стенкой постройки. Глубина полок четверти на две меньше толщины самого шкафа, если судить по боковым стенкам. Значит, между задней стенкой шкафа и стеной постройки есть свободное пространство. И ход в него из левого заднего угла магазина. — Хм, вот это так открытие! — воскликнул Ватсон. — Это только преддверие открытия, — возразил Шерлок Холмс. Главное заключается в том, что, прикрываясь шкафом, компания ведет за ним деятельную работу. А именно, осматривая магазин, я несколько раз заглядывал на пол за стойками, и мне удалось заметить на нем крошечные осколочки кирпича и извести, занесенные туда, очевидно, ногами. Кроме того, ссору за прилавками гораздо больше, особенно за левым и задним». «Наша милая компания работает над стеной и куда-то добирается. Слева от них находится мануфактурный магазин. Но, хм, нам необходимо выяснить этот вопрос сегодня же вечером, иначе мы можем опоздать». Шерлок Холмс замолчал и погрузился в глубокую задумчивость. «Ну-с, — заговорил он наконец, — «поспешите переодеться в завсегдатая кабаков Бентакуровского канала» а я тем временем схожу кое-куда. Я буду у трактира Вертунова через два часа, и вы узнаете меня по паре дырявых сапог, которыми я буду размахивать в воздухе». Они простились и разошлись каждый в свою сторону. Было часов шесть вечера, когда в один из трактиров на берегу Бентокуровского канала вошли трое посетителей. Это был грек Алфераки, Смит Коптаун и приказчик Алфераки Иван Веськов. Следом за ними на набережной появился и типичный золоторотец с парой дырявых сапог в руке, которыми он разухабисто размахивал в воздухе. Около трактира Вертунова к нему подошел крючник, и оба они остановились. Это были Шерлок Холмс и Ватсон, успевшие так изменить свою внешность, что их не узнал бы решительно никто. «Они вошли туда», – тихо произнес сыщик, указывая на трактир, куда вошли трое пришедших. Иван Яськов уже порядочно пьян, а те двое только притворялись пьяными. Смотрите же, Ватсон, не спускайте с них глаз. А пока пойдемте-ка тоже в этот трактир. Постояв немного на улице и поругавшись для виду с двумя-тремя прохожими, они пошли в трактир. Но тех, за которыми они следили, в нем не было. Они, вероятно, заняли отдельную комнату. Посидев немного, Шерлок Холмс подозвал полового. «А ну-ка, малец, отведи-ка нам стойло!» — попросил он грубоватым, хриплым голосом. Половой посмотрел на них пытливым взором. «А здесь, а мало вам места?» Шерлок Холмс ухмыльнулся и хитро подмигнул ему. «А ты, малый, не кабенься. Значит, масс есть, коли в трактире тесно!» — с гордостью произнес он. Обращение Полового сразу изменилось. Этот человек привык вращаться среди бродяг и воров и прекрасно понимал, что если вор гуляет, значит ему перепадет. «Не бойся, деньги вперед платить будем», — самодовольно бросил сыщик. Это заявление окончательно убедило полового в том, что гости взаправду сделали какое-то дело, и тон его стал совсем дружественным. В трактире были три отдельные коморки, громко именуемые «кабинетами», а золотородцами — «стойлами». Пройдя вслед за половым в коридорчик, Шерлок Холмс и Ватсон услышали в одном из кабинетов голоса и поэтому заняли соседнее помещение. Сюда они потребовали две бутылки водки, закуску и пива. Вскоре они стали гулять. Сначала они говорили громко, орали песни и ругались, но это не мешало их привычным ушам внимательно прислушиваться каждому слову, произносимому в соседнем кабинете. Судя по разговору, Альфираки и Коптаун уговаривали пить Веськова. Тот, видимо, уже порядочно нахватался. Он пел, орал и вел себя самым разухабистым образом. Вдруг Веськов крикнул. — Наплевать! Еще только один удар лома да маленькой пилой, и мы богачи! — Тише, черт! — зашипел на него один из его компаньонов. В это время Шерлок Холмс во все горло заорал пьяным голосом какую-то песню. За стенкой раздалась в ответ крепкая брань. Шерлок Холмс замолчал. Пьяный приказчик еще несколько раз пытался что-то выкрикивать, но товарищи не давали ему говорить, вливая в такие минуты ему в рот вино или коньяк. Между тем уже совершенно стемнело. Наконец наступила и ночь, а в обоих соседних кабинетах продолжался разговор. Но вот у заговорщиков вдруг замолкли голоса, и раздался громкий храп. Немного погодя, коптоун крикнул, подделываясь под пьяный тон. «Половой! Получай!» Послышался спор о количестве выпитого, затем, половой, вероятно, получив деньги, вышел и снова вернулся со сдачей. Пользуясь этим временем, Ватсон выскочил в трактир и расплатился с буфетчиком. Когда он вернулся к Шерлоку Холмсу, в соседней комнате шла возня. Пьяный приказчик, вероятно, не мог прийти в себя и лишь тяжело дышал, испуская жалобные стоны, а двое приятелей старались вывести его из трактира. Вероятно, они взяли его под мышки, так как вскоре вслед за этим в коридоре послышался беспорядочный топот и шарканье ног пьяного, которого волокли насильно. Подождав с полминуты, Холмс и Ватсон тоже покинули кабинет и, выйдя на улицу, неслышным шагом скользнули за таинственными предпринимателями. Ночь была так темна, что в двух шагах невозможно было разглядеть даже человеческий силуэт.